Глава пятая. Жизнь шестая. Сколько верёвочки не виться. Дожидаться подлёта братьев поразуму я не стал. Ничем хорошим для меня эта встреча не обернётся. Сразу активировал усиление на скоростные характеристики и помчался по склону вниз. Прыгая гигантскими искочками, совершенно не заботясь о том, Куда и как ставить ноги при приземлении, я уже через десять секунд очутился в ложбине и помчался дальше по ней. Ага, помчался. Целых четыре секунды успел пробежать. А потом передо мной, будто из ниоткуда возник каплевидный летательный аппарат Нолдов. Завис на мгновение, в нем открылся люк, из которого сразу же десантировались... Космодесантники. Это было первое, что пришло на ум, когда я увидел пятёрку человекоподобных фигур, плавно летящих к земле. Спуск, корректировку и скорость полёта обеспечивали небольшие дюзы на спинах их скафандров, или, если быть точнее, боевых костюмов. Матово-серого цвета бронескафандры со вставками фиолетового отлива Глухо тонированные футуристические шлемы и очень знакомые карамультуки в руках. Серьёзно, ребята. Дожидаться приземления группы захвата или ликвидации я не стал. Потому как бойцы в спецкостюмах с воздуха принялись полить по мне из всех имеющихся стволов. Не удивили они меня этим. Чего-то подобного я и ожидал. Поэтому сразу активировал пробой пространства и перенесся вверх навстречу к противникам. Прошло всего две миллисекунды, а я уже находился у них над головами и немного сбоку. И теперь мои пули из модернизированной винтовки летели точно в голову ближайшего ко мне Нолда. Как оказалось, без пользы. Понимание этого факта пришло ровно в тот момент, когда я увидел знакомую ячеистую сеть, над футуристическим шлемом ближайшего ко мне Нолда. Неудивительно, что у этих ребят имеется защита. Вопрос в другом. Хватит ли мне огневой мощи, чтобы с ними разобраться? На моем новом умении идет откат, а так бы я обязательно проверил их скафандры на термопрочность. В тот самый момент, когда я увидел первый всполох активной защиты, сразу активировал некроз, точно в центре их построения. Зацепило всего троих, да и то без видимого эффекта. Все, кто попал в зону действия умения, затрепыхались в попытке побыстрее убраться из зоны поражения и практически сразу же её покинули. Видимых эффектов не наблюдалось. Разложение не подействовало или не смогло пробиться сквозь защитные поля. В то время, пока находящаяся в центре троица выбиралась из некроза, оставшаяся парочка обходила меня с флангов. выпуская из стволов оранжевые сгустки энергии. Встретившись с моей защитой, энергетические пули не пробили её, но просадили заряд накопителя примерно на треть. Он через секунду восполнился, но в свою очередь уменьшил мой собственный, далеко не безграничный запас маны. И всё бы ничего, но это были траты впустую. Я сейчас находился под эффектом иммунитета от физических повреждений, и её энергетические выстрелы вряд ли бы мне навредили. Но защита этого не понимала и исправно старалась не пропускать враждебное воздействие. Приземлился я жёстко, прямо на уступ. Но иммунитет ещё не закончился, и досталось не мне о камню. Он обломился и начал катиться вниз. Вот только его судьба меня нисколечко не тревожила. В момент приземления я сгруппировался и с силой оттолкнулся, снова посылая свое тело вверх, но не к подлетающим нолдам, а наоборот, от них. В бою мне с ними не тягаться, это я уже уяснил. Осталось попытаться скрыться, и такая возможность у меня была. Еще в полете я задействовал мерцание и немного увеличил дальность своего полета левитации, так что приземлился метрах в пятидесяти от звезды ликвидаторов. Ноги коснулись поверхности ложбины, и я, сразу же набрав максимальный темп, устремился вперёд. Куда именно, я не знал. На данный момент главное успеть за 38 секунд оторваться от преследователей на максимальное расстояние. Было немного боязно, что и мерцание не окажется для них помехой, но обошлось. Вся пятёрка Нолдов, как я заметил, обернувшись перед первым поворотом, Опустилась на землю и обескураженно завертела по сторонам головами, явно выискивая меня. Праздствовать победу было рано. С корабля меня за километр обнаружили. Так что вперёд и ещё раз вперёд, не сбавляя темпа. На что способно тело игрока, когда его скоростные характеристики задраны за отметку в 400 единиц? Поверьте, на многое, но, к сожалению, не на всё. хотя бежать быстрее любого животного на земле, это, пожалуйста, причём не взирая на качество поверхности. Вот и я сейчас мчался, как гоночный внедорожник, стараясь не поднимать пыли и не соприкасаться с камнями, чтобы ненароком их не сдвинуть. И чёрт возьми, у меня это получалось. А ещё я знал, что встретившиеся мне ноголды не так уж и быстры. Все их движения казались для меня довольно плавными и размеренными, так что нет, нет, дай Мелькалов в голове мысль сойтись с ними в ближнем бою. Останавливало было только одно. Совершенно не факт, что любой из моих мечей сможет проломить их защиту, причём как внешнюю, энергетическую, так и броню самих скафандров. К тому же не стоит забывать об умениях континента, которые у них тоже есть. Ложбина, как продвигалась между скалами, так и шла себе дальше. Надо бы забраться наверх и наметить дальнейший путь движения, но делать это я, конечно же, не буду. Вот отбегу на десяток километров от этого места, тогда и поднимусь над мерцанием. Никак не раньше. Противофаза мерцания заметных проблем не принесла. Я, как бежал между скал, так и продолжал это делать. Длился мой забег ещё две фазы мерцания и одну противофазу, к концу которой я выбрался из ложбины на каменистое плато. Всюду, куда ни посмотри, была ровная каменная плоскость, уходящая куда-то за горизонт. В состоянии невидимости для окружающего мира я прошёл вперёд метров на 300, чтобы оттуда посмотреть, как далеко идёт гряда, оставшаяся сзади. Обернулся и вздрогнул от неожиданности. Проход, из которого я вышел, перекрывала капля корабля Нолдов, а сама пятерка стояла возле него и совершенно точно смотрела в мою сторону. Сколько до наступления противофазы? Еще девять секунд. Меня видят или что? Мысль формировалась в то время, когда я уже бежал в сторону врага, но не прямо к ним, а немного наискосок. Мне жизненно важно было знать, видят они меня или нет. И я это выяснил. Меня абсолютно точно не видели, но могли отслеживать направление движения. В мою сторону повернулись только через 4 секунды после того, как я его сменил. И то хлеб. Хоть какие-то варианты становятся возможными. Ну что, Метис. Вот и пришла пора разменивать чистою жизнью. Жалеть, что так получилось, я не стал. Как вышло, так и вышло. Только вот перед очередным перерождением надо успеть провести ещё один эксперимент в самых настоящих боевых условиях. Я хищно улыбнулся и снова сменил вектор бега на ходу выдёргивая из креплений оба меча. В момент наступления противофазы мерцания я стоял прямо напротив всей пятёрки нолдов и не просто стоял, а активно действовал. Пришла пора опробовать мою способность «Путь воина-2». После активации свойства способности суммировались с усилением на скоростные характеристики, и меня пробила дрожь, которая, казалось, сотрясла каждую молекулу моего тела. Волна прокатилась по телу, и... и мир застыл. Поднимавшиеся вверх оружие нолдов, увидевших меня только сейчас... Так и осталась в немного опущенном положении. Пролетевшая мимо песчинки причудливо зависли в воздухе между мною и космодесантниками. Интересное кино. В ступоре я пребывал недолго, всего доли секунды, после чего убиватор с включённым режимом поля аннигиляции влетел в защиту первого нолда. Встретившись, защитное поле и поле, которое по идее должно уничтожать всё, зависли в хрупком равновесии, пожирая друг друга. Что делать в такой ситуации, я уже знал. Проходили мы подобное на уроках выживания в мире континента. Новый взмах, и на этот раз поле не выдерживает. Меч проскальзывает за него, но упирается уже в броню скафандра. Череп пахи долбаный, рычу про себя, не прекращая размахиваться и бить. С какой скоростью движется мой меч, в реальности я даже не представляю. И каков встречный импульс брони и оружия, я тоже определить не могу. Ясно, что запредельный. От такой брони и я бы не отказался. Да я даже купил бы ее. Третий взмах, и поле снова упирается во внешнюю защиту. Как оно успело восстановиться за столь короткий срок? Четвертым ударом я все же пробиваю защиту Нолда, и меч входит ему в грудь, пройдя до этого сквозь ключицу и часть шеи. Достаточно? Или они тут все сплошь терминаторы и вампиры, которым если голову не сковернуть, то всё равно восстановятся. Следующую минуту моего внутреннего времени я так и долбил оставшихся врагов. Удар ослабить энергетическую защиту, удар подточить броню, удар защита, и следующим разворотить тело почти напополам. Как дровосек, размахнулся, примерился и ударил, что было сил. Времени мне, по расчётам, должно было хватить на всю пятёрку с запасом, но, как обычно, гладко было на бумаге, да забыли про враги. На четвёртом замахе, которым я собирался разрубить последнего Нолда, тот вдруг ожил. Нет, не сравнивался со мной в скорости, а просто начал двигаться, как при замедленном воспроизведении киноленты. Только вот ему даже этого хватило. Его правая рука развернулась в мою сторону, и от неё в меня полетело какое-то полупрозрачное поле явно не доброго характера. Свой замах я остановить не успел, да и ещё как-то надо было среагировать, только немного повернулся корпусом так, что меч опустился не на шею, как планировалось, а на плечо Нолда, перерубив ему руку. И в этот же самый момент первые волны поля добрались до меня. Моя собственная защита на секунду вспыхнула и тут же погасла, исчерпав свой резерв. И когда полупрозрачное марево накрыло меня с головой, я был к этому готов. В моей кроплёной колоде ещё оставались козри, не тузы, но и не цифры. Двухсекундный иммунитет от физических повреждений, доставшийся мне за достижение отметки в 100 фактических уровней характеристики выносливость. но даже находясь под, казалось бы, абсолютной защитой, я почувствовал на себе разрушительную мощь умения Нолда. Грудь сжала, будто тисками, а уже через секунду я отлетел от места битвы на шесть метров назад, перекатился по поверхности раза три, но умудрился вскочить на ноги. Секундная задержка для оценки повреждений, слава системе их не оказалось, хоть для чего от этот иммунитет сгодился. Короткий разбег и я всей своей массой в прыжке загоняю и убиваю тара в грудь последнему нолду. Всё. Я всёначувствующийся холодок в районе поясницы говорил об обратном. Что не так? Что мог сделать нолд за какие-то доли мгновения перед смертью? И тут на глаза мне попался маленький светодиод, помаргивавший красным цветом на его броне, что характерно Гело остальной четвёрки тоже стали переливаться красными огоньками. Вот урод. Гадать, сколько времени у меня осталось перед детонацией их костюмов, было некогда. Схватив первый попавшийся трофей, отрубленную нолдовскую руку, я рванул, что было сил, от места будущего взрыва. За минуту оставшегося действия способности я успел отмохать километра 2, не меньше. Но и с этого расстояния меня тряхнуло ударной волной. повалило на земли немного поковыркало. И чего теперь ждать? Отплёвываясь под от песка, поинтересовался я у небес. Чёрта в бой я всё-таки выиграл. Это радует, но, как всегда, есть но. Как мне поясняла сова, нулды встречаются двух типов. Первые это с которыми я повстречался и которых теоретически можно убить. По крайней мере, у моей знакомой Клокстопер всё это получилось. Да и нормальный отряд, правильно собранный и подобранный по умениям, как защитным, так и атакующим, способен победить обычного рядового, так сказать, нолда. Такие уникумы, не побоюсь этого слова, как я, и с пятёркой способны совладать, если повезёт. Только вот в их грёбаной иерархии есть ещё и другой вид элитный нолд. Их Опять же по слухам. Валили всего несколько раз, но это не точно. И такой вот терминатор местного разлива должен прибыть на место гибели своих собратьев. Прибыть и прибить дерзнувшего посягнуть на святое. Я думал, что трезво оценивал свои шансы, и именно поэтому, как только поднялся на ноги, так сразу же и припустил в сторону от места взрыва. Да не просто побежал, А ещё я активировал одну свою способность, а именно увеличение скорости бега в 5 раз, длящееся всего минуту. Не понимаю, как за эту минуту ни разу не упал, но факт остаётся фактом. В первые секунды бега, когда, набрав разгон, я вышел на крейсерскую скорость, по своей природной любознательности взглянул на ноги и тут же уставился на линию горизонта. Ног как таковых я не увидел. Сплошное колесо на том месте, где они должны были быть. Понимаю, что это обман зрения из-за того, что они слишком быстро двигаются, но смотреть на это неприятно. Прошла минута, и я заметно сбавил темп. Относительно, конечно, сбавил. Усиление на скоростные характеристики я так и не отключал, поэтому мчался, как не каждый грузовик сможет. И еще по пути я старался отковырять свою законную добычу. То, что Сноул до меня что-то не так, я давно уже понял, а теперь вот лично убедился. Плоть его совершенно не собиралась рассыпаться пеплом, а вела себя как любая нормальная мёртвая плоть из обычного мира. Факт, конечно, интересный, но в данный момент только мешающий. Набегу я срубил всё лишнее, оставив только небольшой браслет, который бывший владелец носил на предплечье. Вытолккать остатки руки на ходу не получалось, а останавливаться я не собирался. Промчавшись ещё минуты 3 по ровной поверхности, я неожиданно уткнулся в горный массив. Нашёл более-менее подходящую расщелину и углубился в неё. Постепенно продвигаясь внутрь, вышел в пещеру с уклоном вниз и пошёл по ней. Скальный массив в теории должен был уберечь меня от сканирующих умений того, кто явится по мою душу. Найдя подходящий выступ, я уселся на него и снова вытащил наружу трофей. Интересная все-таки штуковина. Как и все нолдовское, браслет выглядел предметом из далекого будущего. Хмыкнул, пожал плечами и принялся выковыривать остатки. Те на удивление вывалились сами, после того, как я немного сжал браслет. В руках. Он просто раскрылся. И все его внутреннее содержание вывалилось на скальную поверхность. Я подальше отбросил ногой кусок мяса с костью и сосредоточился на браслете. Управляющий браслет рядового нолда. Простое устройство нолдов. Предмет запечатан. На предмет можно гарантированно установить 4 модификатора. С шансом 75% может пройти установка 5-го модификатора. С шансом 50% может пройти установка шестого модификатора. Внимание. Попытка установки седьмого модификатора может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке браслета. Открытое свойство. Готов к вводу кода. Скрытое свойство. Автоматизированный вызов подкрепления. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать браслет к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать браслету имя, и оно будет отображаться для всех игроков. О, как непростая штучка, непростая. Что за код такой и для чего интересно его надо вводить? Ладно, покажу нашим, может, что дельное расскажут. Но такую вещицу я никому не отдам, однозначно. Вставим в нее модификаторы, те, что покруче остались, и совсем все хорошо станет. Засунул браслет в инвентарь и стал прикидывать, как буду выбираться из очередной жопы и пробираться к своим. Мои грезы о будущей хорошей жизни прервали самым радикальным способом. Раздался сильный хлопок, больно ударив по ушам, А потом стены пещеры затряслись и просто разорвались, выбрасывая килотонны скального массива во все стороны. Первый удар летящих во все стороны булыжников приняла защита, и это позволило мне откатиться немного в сторону, чтобы попытаться отыскать хоть какую-нибудь трещину. Но камни летели не только сбоку, с того места, где по ним ударили по ту сторону скалы, но и сверху. Удар вызвал обрушение горной породы, и вот один из таких сорвавшихся блужников прилетел точно мне в макушку, смяв черепную коробку, а потом и весь скелет в тонкий блин. Я даже испугаться толком не успел. Просто удар и темнота. Вы погибли. По настройках персонажа не изменён регион привязки. Воскрешение произойдёт в регионе Третья высокогорная равнина. Возрождение через сто пятьдесят восемь секунд. Цифры сменялись одна за другой, а я, вися в темноте, мрачно думал о произошедшем. Хренов элитный ноут все же прилетел. Прилетел и вместо того, чтобы лезть за мной внутрь, просто ударил чем-то по скале, а вось я скопычусь от этого. И угадал ведь отрыжка без дны.